Посмотрели очередной старт. Девушки вернулись грустные и напуганные, хотя старт был удачным. «Все вы видели, как проходит старт», — начал Болон, усадив их за стол. «Прошло 16 грузовых капсул. Наша задача — придумать способ, как протолкнуть в окно сотню капсул. У кого есть идеи? Пусть даже самые бредовые». Первая и самая бредовая мысль – накопить побольше энергии и не закрывать окно, пока все капсулы не пройдут, предложила Беруна. Мысль хорошая, но не для нас. Генераторы, которые окно открывают, расплавятся и сгорят. Они и так на пределе работают. Их через три запуска заменяют. Тогда надо увеличить скорость капсул. В этой капсуле тебе сидеть. А если дерево на пути? Нас сбрасывать на маленькой скорости, а грузы на большой. Только ты остановишься, тут сзади подлетает грузовая капсула. И как? Ну, нас сбрасывать в одну сторону, а грузовые в другую. Спор пошел. Предложения так и сыпались. Но всем было ясно, что это не тот метод. Если увеличить скорость вдвое, кинетическая энергия увеличится в четыре раза. Востолько столько же увеличится разброс капсул? А во сколько раз нужно увеличить скорость, чтобы прошло не 16, а 100 грузовых капсул? А если внизу будет лес? А если капсула на полной скорости налетит на камень или скалу?» «Надо сбрасывать над водой», — заявила магма, «а потом соединять капсулы в плод и плыть к берегу». Какая-то мысль мелькнула на краю сознания. Что-то насчет соединенных капсул. Но девушки загалдили, и мысль умерла, не родившись. Меняем форму капсулы, соединяем их непрерывной цепочкой, развивала свою мысль магма. Мысль интересная. Но если первая капсула не выйдет на глиссирование, а зароется носом в волну на такой скорости, то будет грандиозный завал, и все мы трупы. Шеф! «Но ты требуешь невозможного. 109 капсул за 3 секунды – это скорость больше 100 метров в секунду. От этого никуда не уйти. Арифметика для первого класса – 400 километров в час, как не считай». «Да», – согласился Болл, – «400 километров в час. Многовато».